Разбудил его вой. Кажется, только глаза закрыл, и вот тебе, пожалуйста. В комнате было темно. Освещалась она лишь далекими грозовыми сполохами. Выла кошка. Конечно, кошка, кто же еще? И плевать, что вой — этот до того жуткий, что аж мурашки по коже. Дернулась, заметалась привязанная ремнями Эльза. Никита по звуку понял, что заметалась. В темноте хрен, что разглядишь. Но это вопрос решаемый. Нужно лишь встать с кресла и включить свет. Свет не включался. Наверное, какой-то порыв на линии из-за грозы. Гроза, похоже, сейчас начнется небывалая. Вот уже игра хочет. Громыхнуло в самом деле очень громко. Никита даже не сразу понял, что это не гром, а что-то другое. «Не надо!» — закричала Эльза. Закричала дурниной, точно так же, как дурниной выла ее кошка. «Сумасшедший дом какой-то». «Я не разрешаю!» «Эй, все в порядке!» В темноте почти на ощупь Никита добрался до кровати, протянул руку, наткнулся на что-то шипящее и пушистое, чертыхнулся. «Эльза, это всего лишь гроза. Успокойся!» «Развяжи!» Всем телом она дернулась ему навстречу. Никиту аж сквозняком обдала от этой ее порывистости. И кошка уже не завыла, а зарычала по-тигриному. «Развяжи меня, пожалуйста! Не надо! Не надо меня так оставлять!» «Еще как надо. Если ее сейчас развязать, потом хлопот не оберешься. Придется в темноте ловить по всему дому. А домик, надо сказать, не маленький». «Развяжу», — пообещал Никита. «Вот ты успокоишься и развяжу». «Ты их не видишь?» Эльза перестала кричать, перешла на сиплый шепот. «Ведь не видишь, правда?» Галлюцинации. А Илюха говорил, что получится обойтись без глюков. Не получилось. «Эльза, я ничего не...» Договорить не вышло. Снова громыхнуло. Только как-то странно, неправильно громыхнуло. Словно бы молния ударила прямо в оконное стекло. Или не молния. Никита сделал осторожный шаг к окну. Кошка метнулась следом, черной тенью запрыгнула на подоконник, зашипела. А по стеклу растекалось что-то густое и темное. Непонятное. Подумалось, что это хулиганит кто-то из местных, швыряется в окна комьями грязи. Вот только не грязи. Совсем не грязи. В свете очередной молнии Никита увидел птицу. Она была крупная, не то ворона, не то галка. Крупная и искалеченная, с переломанными крыльями. Словно бы кто-то невидимый швырялся в окна птицами. Кошка шипела, металась туда-сюда по подоконнику, не давала Никите рассмотреть в деталях то, что происходило снаружи. А снаружи определенно что-то происходило. Снаружи кружили птицы. Кружили, с разгона бились в оконное стекло, оставляя на нем кровавые разводы. Вот такая дикая мистерия. Рассказать, кому не поверит. Да и как такое рассказывать? Эльза тоже билась, рвалась из своих пут, кричала. «Отпусти! Никита, отпусти меня! Ну, пожалуйста!» Отпустит. Теперь уже точно отпустит. Вот только кое-что уточнит. «Что ты видишь, Элли?» Он склонился над ней. В темноте нащупал влажный и холодный от пота лоб. «Скажи мне, что ты видишь?» Вообще-то в этой почти кромешной тьме она не могла ничего видеть. Разве только слышать, но почему бы не спросить? «Птицы!» Ее голос упал до сиплого шепота. «Я вижу птиц!» «Значит, птиц!» «Уже хорошо!» «Уже не галлюцинации, хоть и странно!» Никита потянулся к ремню на Эльзином запястье. «От них очень тяжело спрятаться, но если ты под кайфом, они не могут тебя найти. А я не под кайфом. Из-за тебя и твоих чертовых капельниц я чистая!» Она снова дернулась ему навстречу. Никита даже испугался, что она может вывихнуть запястье. «Развяжи меня!» «Это всего лишь птицы. Всего лишь птицы. У Хичкока тоже были всего лишь птицы, но Эльзе об этом знать не нужно. «Темно! Он приходит, когда темно! Приходит и приводит с собой птиц!» «Кто приходит?» Никита убрал руку от ремня. Похоже, рано ее отвязывать. «Человек! Черный человек приходит ночью и приводит птиц, и становится темно, вокруг него всегда темнота!» «Да, развязывать ее рано. Темно, Эли, потому что гроза. Может, пробки выбило? Я сейчас посмотрю». «Нет, не уходи, не оставляй меня тут одну!» Если раньше Эльза боялась, то сейчас это был не страх, это была квинтэссенция страха. Нужно попробовать включить свет, а пока... Никита нашарил телефон, включил фонарик, положил на тумбочку рядом с Эльзой. «Не бойся, я быстро, а тебе вот фонарик». Фонарик мигнул и погас, а вслед за ним погас экран. Наверное, села батарея. Даже наверняка села, он просто не обратил внимания. В дверь постучали, будто бы несколько раз силой ударили кулаком. Эльза издала странный звук, словно бы у нее в легких резко закончился воздух, а потом прохрипела. «Никита, не уходи, это он!» «Это соседи!» «Это ж каким нужно быть идиотом, чтобы ходить в гости в такое ненастье?» Про запертые на электронный замок ворота Никита подумал уже в тот момент, когда подходил к входной двери. Разумеется, он не собирался ее открывать ни перед злоумышленниками, ни даже перед потенциальными соседями. «Но посмотреть-то ведь можно!» Вдруг кому-то снаружи стало плохо. Снаружи было тихо. Раскаты грома не в счет. К грому он уже привык. «Эй!» — позвал Никита шепотом и усмехнулся. «С кем поведешься, от того и заболеешь. Эльзе мерещатся всякие черные человечки, вот и ему теперь». «Есть кто живой?» — спросил он уже громко и уверенно. Мгновение ничего не происходило. А потом дверь содрогнулась, словно в нее ударили тараном — Или Никите просто так показалось в темноте? Оказывается, в темноте мир меняется радикально. Оказывается, в темноте даже взрослый мужик может почувствовать себя маленьким испуганным мальчиком. Пусть всего на мгновение, но все же. Вместо того, чтобы оставаться у двери, Никита шагнул к окну. Про окно нужно было подумать сразу. Но он как-то не догадался. Растерялся из-за всей этой чехарды. Снаружи стоял человек. Черный и в черном. Разглядеть в темноте хоть какие-нибудь подробности не получалось, света от молнии не хватало. Единственное, что Никита успел заметить, это то, что у черного человека не было лица. Или было, но какое-то неправильное, гротескное, с непропорционально большим носом, почти клювом. Кажется, он только моргнул, а незваный гость уже исчез, растворился в пелене дождя или вот в этой черной туче. В туче Никита не сразу признал птичью стаю. Такой плотной, такой монолитной она была. Сколько бы он так стоял, любовался неизвестно. В реальность его вернул сначала странный шорох, а потом отчаянный крик Эльзы. Обратно в комнату он летел, не разбирая в темноте дороги, натыкаясь на углы и на мебель. В голове вертелась лишь одна мысль. Он так и не отвязал Эльзу. Оставил ее одну в беспомощном состоянии. «Кошка не в счет». Как оказалось, сбрасывать со щитов кошку не стоило. Вот только понял это Никита далеко не сразу. Сначала он вообще ничего не понимал. По комнате носились тени, черные маски на еще более черном. Что-то острое задело Никите щеку, задело и, кажется, распороло. «Птицы!» Он бросился к кровати, ориентируясь только на Эльзенкриг. Подоспел вовремя. В темноте почти у самого Эльзиного лица поймал что-то трепыхающееся, остроклювое, яростное. Поймал и свернул шею. Как-то само получилось, наверное, от неожиданности. «Не бойся!» — прокричал он в темноту. «Сейчас я тебя развяжу!» Мертвая птица шмякнулась на пол. Никита наступил на нее ногой. Захрустели кости. «Ты их видишь!» Она больше не кричала. Кажется, собственная участь отныне ее не волновала. Ее волновало лишь это. «Ты видишь птиц!» Никита справился с первым ремнем, потянулся ко второму. Потом подхватил Эльзу, прижал к себе. Ему казалось, что так будет надежнее и безопаснее для нее. А он уж как-нибудь отобьется от этих тварей. «Ты их видишь!» — заорала Эльза прямо ему в ухо. «Да, я их вижу!» — заорал он ей в ответ. «И черного человека я тоже видел!» Мгновение ее спина была напряженной. Позвоночник, подвлажный от пота футболки, натянулся, как струна а потом она вдруг как-то вся обмякла, сказала шепотом «Хорошо». Ничего хорошего в этом не было. Одной рукой Никита продолжал прижимать к себе Эльзу, а второй отбивался от пернатых тварей. Твари все как одна рвались к Эльзе. Он шкурой чуял, что именно к ней. И кошка ревела в темноте с поистине тигриной яростью. На мгновение Никите даже показалось, что это и есть тигр. Ну или пантера на худой конец. А что? «Ворвались же в дом птички. Почему бы пантере не заглянуть?» А еще ему думалось, что долго они так не продержатся. Нужно забирать Эльзу и тащить в комнату без окон, например, в ванную. Болела макушка и разорванные птичьими когтями руки. Проклятый хичкок со своими проклятыми птичками. «Элли, нам нужно убираться!» Хотел сказать спокойно, но не получилось. «Эти твари сейчас выклюют мне мозг!» Ей бы испугаться... Проникнуться драматизмом момента, а она вместо этого расхохоталась. «Выклюют мозг!» Она хохотала и одновременно вырывалась из никитиных объятий. «Если мне не выклювали, то и тебе не выклюют!» Ох, все-таки рано он ее отвязал. Остались еще симптомы. «Убирайтесь! Вон пошли!» Он и не заметил, как смех перешел в крик. На сей раз не испуганный, а яростный. Почти такой же яростный, как кошачье тигриное рычание. «Я вас не боюсь!» «Не боится? Это замечательно. Наверное, это тоже хороший признак. А вот он, Никита, боится. И за себя, и за Эльзу, и за чертову кошку, мечущуюся в тишине». «В тишине?» «А когда это наступила тишина?» «Когда прекратился птичий клёкот и шорох крыльев?» «И сверху на голову больше никто не пикирует». «Они ушли?» шепотом спросила Эльза. Никита все никак не мог привыкнуть к этому ее переходу от крика к шепоту и обратно. Да и привыкать, если честно, не хотелось. Улетели, да? Кажется. Свободной рукой он потрогал свою макушку. Мозги на месте? Все так же шепотом спросила Эльза. Вроде да. Голова болела страшно, и по виску горячей струйкой стекала кровь. А ты как? спросил он все так же шепотом. Я нормально. Замечательно я! Если ты сейчас засмеешься, я тебя снова привяжу!» Никита разжал объятия, сполз с кровати, побрел к той стене, на которой, помнится, был выключатель. Выключатель щелкнул и комнату тут же залил нестерпимо яркий, как в операционный свет. Вот только комната не была похожа на операционную. Она больше походила на поле битвы. Пол был усыпан мертвыми, искореженными птичьими телами. Вороны, галки, воробьи и, кажется, даже сова. Охренеть! В раскрытую дверь вошла кошка, в зубах она волокла птичку, превосходящую ее по размеру едва ли не вдвое. «Это ты их всех, что ли?» — ошалело спросил Никита. Можно подумать, ему не о чем было больше спрашивать и нечему было больше удивляться. Кошка посмотрела на него полным презрением взглядом, швырнула птичку на пол, запрыгнула на колени Кельзи. Заурчала громко, как трактор, приняла стереться башкой об ее расцарапанной ладони. Выходит, Эльзе тоже досталось. Не так сильно, как ему, но все же. Надо будет осмотреть раны. Но сначала обойти дом. Птицы ведь как-то проникли внутрь. Я сейчас осмотрюсь и вернусь. Сказал он, мысленно уже приготовившись к истерике. Вот только истерики не последовало. Эльза да и кошка вели себя на удивление спокойно и здраво. Я быстро. К открытому окну кухни Никита шел по дорожке из окровавленных перьев. Кошка свое дело знала. То тут, то там на полу валялись мертвые птицы. Никита глянул в клубящиеся снаружи ненастья, не увидел ничего подозрительного. Запер окно, под раковиной нашел рулон мусорных пакетов и хозяйственные перчатки. Сначала следовало очистить поле боя, а боевые раны могут и подождать. В общей сложности он насчитал 32 мертвые птицы. Кошка не только знала свое дело, кошка была рекордсменкой. За это ей полагался сытный ужин. Вот только Никита подозревал, что она уже и так наелась на пару дней вперед. Мусорный мешок он поставил у запертой двери. Выходить наружу не было никакого желания. Да и дел у него еще полным-полно. Пока Никита возился с птицами, Эльза прибралась в комнате. Вымыла полы, затерла кровавые пятна. На ее футболке тоже кое-где виднелись следы крови. Он очень надеялся, что птичий, А еще надеялся, что они сегодня не подцепили какой-нибудь орнитоз или, не дай бог, бешенство. Ведь нормальные птицы себя так не ведут. «Нужно будет привиться», — сказал он, подходя к Эльзе. «От чего?» — спросила она. «От бешенства, на всякий случай». «Ты их не выбросил?» «Кого?» «Птиц». «Пока нет. Утром закопаю где-нибудь в лесу, а парочку отвезу в город на экспертизу». «Хорошо». Эльза вздохнула с явным облегчением. Она вообще выглядела странно, словно бы происходящее не напугало ее до чертиков, а наоборот приободрило. Что же тут хорошего? Никита поймал ее руку, принялся изучать раны. Ничего особенного, поверхностные царапины. У него покруче будут, похоже, останутся шрамы. Мне нужно будет утром убедиться. Эльза тоже рассматривала его раны, с каким-то почти садистским удовольствием рассматривала. «В чем убедиться?» «В том, что это все?» Она обвела комнату взглядом. «Настоящее?» «А моих боевых ран тебе мало?» «Птицы важнее». Он ничего не ответил, лишь молча пожал плечами. Хотя, сказать по правде, ему бы тоже убедиться в том, что все это настоящее. Уж больно мало оно на настоящее походит. А вот Эльза, удивительное дело, выглядит хорошо, почти нормально выглядит. Кризис миновал. Или клин-клином вышибают, и теперь у них с ней один глюк на двоих. Или на троих, если считать кошку. Кстати, кошка в этой вакханалии тоже пострадала. На тощем боку Никита заметил запекшуюся кровь. Эту рану тоже стоило бы обработать. Но, пометуя о 32 мертвых птичках, Никита не решился. Залежит, если что. Или пусть за с ней сама разберется. Впервые за день он подумал об Эльзе как о нормальном человеке, а не как о человеке, нуждающемся в психиатрической помощи. Может, оно как-нибудь само собой рассосется? Мне нужно в душ. Он посмотрел сначала на свою окровавленную футболку, потом на Эльзу. Ты ведь не наделаешь глупостей? Привязывать ее снова ох, как не хотелось. Но если придется... Не волнуйся, я не наделаю глупостей. Она продолжала гладить свою кошку. Вид у нее был серьезный и сосредоточенный. Вот и хорошо. До окончательного «хорошо» было еще далеко, но уже хоть что-то. Я быстро. «Никита!» Он уже стоял в дверях, когда Эльза его окликнула. «Никита, как он выглядел?» «Кто?» «Человек, который привел птиц». Формулировка вопроса была как минимум необычной. «Человек, который привел птиц». Но с другой стороны этого человека Никита видел своими собственными глазами. И птичек тоже видел. Я его не рассмотрел, было темно. «Но ты видел!» Эльза напряглась, перестала гладить кошку, и та недовольно заворчала. «Кого-то видел, кажется. У него нет лица. Вместо лица у него какая-то маска с огромным клювом, как у чумного доктора». «У чумного доктора есть еще шляпа», — сказал и сам удивился тому, что сказал а у черного человека есть плащ. Казалось, Эльза сейчас или снова рассмеется, или разрыдается. Никита не хотел видеть ни того, ни другого, поэтому спешным порядком ретировался в ванную. Мылся он быстро, с полуприоткрытой дверью. Мылся и прислушивался к тому, не донесутся ли снаружи какие-нибудь странные звуки и шорохи. Звуки определенно доносились, кажется, с кухни. Испачканную футболку он сунул в стиральную машину, Наспех вытерся, влез в джинсы и вышел из ванной. На кухне горел свет. Отблески его падали на плитку коридора, подкрашивали ее золотом. Никто не кричал и не выл, и гром гремел уже едва слышно, где-то совсем далеко. На всякий случай Никита заглянул в спальню-палату. Ни Эльзы, ни кошки там не оказалось. Или снова сбежали, или перебазировались. Перебазировались. Кошка заняла наблюдательную позицию на подоконнике, А Эльза сидела на барном стуле, с отстраненной сосредоточенностью смотрела на газовую плиту. «С легким паром», — сказала, не глядя на Никиту. «Спасибо». Он сел напротив, подпер кулаком подбородок, спросил. «Хочешь есть?» Сейчас она скажет, что не голодна, что ей нужна доза, и вся магия этого почти домашнего, почти обывательского мгновения развеется, как дым. Придется снова привязывать, капать и мониторить — а потом отчитываться другу Илюхе о проделанной работе. Но она вдруг кивнула, сказала осипшим голосом. «Не помню, когда ела. «Давно». Выпирающие ключицы и острые лопатки — лучшее тому подтверждение. «Мне не хочется». Дрожащий палец с обгрызанным ногтем рисовал на мраморной столешнице затейливые узоры. Кажется, что-то кельтское. «Я боюсь, что меня снова вырвет». «Начнем с малого». В холодильнике он видел куриный бульон, то ли заботливо сваренный, то ли предусмотрительно заказанный адвокатом Никопольским. Тихо тренькнула микроволновка, принимая в свое нутро тарелку с бульоном. Тостер после недолгих раздумий выплюнул подрумяненный до нужного состояния тост. «Вот, ешь». Никита поставил перед Эльзой тарелку, положил тост. Прежде чем взяться за ложку, она долго присматривалась, принюхивалась, прямо как кошка, а потом сказала, «Я попробую». «Пробуй. А потом кофе. Если съешь 10 ложек». Она съела. Давилась, морщилась, зеленела, но ела. Так хотела кофе или просто приняла решение стать человеком. Пусть бы второе. А ему самому хотелось выпить. Нет, даже не так. Не выпить, а напиться до чертиков. Вот обрадовался бы Никопольский... Обнаружив их утром не споткнувшись на пороге об мусорный мешок полный дохлых птиц. Ну и про выпочканные кровью окна не стоит забывать. Картинка получится впечатляющая. Иероним Босх нервно курит в сторонке. Будь Эльза в стабильном состоянии, доверяй он ей хоть немного, Никита, пожалуй, и напился бы. Наверняка в закромах этого гостеприимного дома найдется не только куриный бульон, но и бутылочка вискаря. Но пока придется ограничиться кофе с шоколадкой. Кофе он сварил много, чтобы уж наверняка хватило им обоим. Он варил, а Эльза сидела, скукожившись, старалась удержать внутри бульон. Если не удержит, будет обидно. Никита уже как-то воодушевился этой их совместной маленькой победой. — Ты как? — спросил уже, наверное, в двадцатый раз. Спросил и заглянул в бледное Эльзи на лицо. Веснушек почти не видно, на лбу испарено, но глаза уже с явной прозеренью, а не мутно-болотные. Пошел процесс. Плохо. Не соврала и то хлеб. Пока плохо, потом станет полегче. В физическом плане. А в эмоциональном? Вообще-то спросить хотелось про психический статус, а не эмоциональный. Но раз уж у них что-то стало налаживаться, лучше сгладить острые углы. Эльза ответила не сразу. Мешала горячий кофе мельхиоровой ложечкой – и раздражающе громко бряцала ею по стенкам чашки. «Раньше их никто не видел. Ты о чем? О птицах и этом, в маске. Их не видел никто, кроме меня. Ни Януся, ни соседи, ни врачи в психушке». Услышать про психушку было больно. Почти так же больно, как узнать, что рыжая девочка Элли стала наркоманкой. Я им говорила про птиц, а они говорили мне про белую горячку и психоз. Эльза поежилась, и кошка тут же встрепенулась, повела ушастой башкой. Иногда они мне снились, иногда приходили наяву, наверное. В какой-то момент я перестала понимать, где бред, а где реальность. Я их видел. Никита посмотрел на свои разодранные руки. И ты тоже можешь посмотреть. Возле двери стоит мусорный мешок. Я уже посмотрела, сказала она без тени иронии. Пока ты мылся. Надо выставить на крыльцо. «Нет». Она встрепенулась, и кошка сорвалась с подоконника. Запрыгнула к ней на колени, заурчала успокаивающе. «Утром. Давай сделаем это утром». Никита посмотрел сначала на часы, потом в окно. Утро было уже близко. Еще час-другой, и наступит рассвет. «Как скажешь. Может, тебе дать что-нибудь кофе? Я видел в холодильнике пломбир». Когда-то, в прошлой жизни, Эльза любила кофе с пломбиром и шоколадной крошкой. Может, до сих пор любит? «Нет, спасибо». Она мотнула головой и чуть не свалилась со стула. «Повело что-то», — сказала виновата. «Еще бы не повело после всего, чем она закинулась». «Что ты принимаешь?» — спросил Никита. «Сейчас, пока она относительно вменяема, нужно успеть собрать анамнез». «Я не знаю». Эльза пожала плечами, сделала осторожный глоток кофе. «Сначала это были таблетки, которые мне прописал психиатр. У меня начались галлюцинации». То есть тогда я подумала, что это галлюцинации, и испугалась. Януся тоже испугалась, потому что я чуть не выпала из окна. Чашку она держала двумя руками, но та все равно дрожала. Птица залетела в комнату, и я пыталась ее выгнать. Открыла окно, и как-то так получилось, что очнулась я уже на подоконнике от Янусиного крика. Я пыталась объяснить, что ненарочно, что птица была на самом деле, а Януся сказала, что я чокнутая и отвела к психиатру. Неофициально. Енуся работает в психоневрологическом диспансере, она там всех знает. А чашку она все-таки поставила, не справилась с ее тяжестью. Прижалась взъерошенным затылком к стене, прикрыла глаза. Перенести бы ее обратно в кровать, но ведь сбор анамнеза еще не закончен. «И что сказал психиатр?» — спросил Никита осторожно. Чувствовал он себя сейчас отвратительно, ведь видел, как она уязвима, как ей плохо, но продолжал помнить про анамнез. Психиатр попросил подарить ему одну из моих картин. Сказал, что Януся показывала ему фотографии, что коллекционирует рисунки пациентов, а мои крайне занимательные. Она улыбнулась самыми уголками губ, а глаза так и не открыла. А взамен дал мне таблетки. Сказал, что должно помочь. Помогло? В каком-то смысле. С таблетками я научилась прятаться. От птиц? От птицы того человека». Все-таки она открыла глаза, задышала часто и поверхностно. Я не сразу поняла, что птицы настоящие, а он нет. От него спрятаться было сложнее всего, но я научилась. «С помощью таблеток?» «Да, те, что прописал психиатр, быстро закончились, и я запаниковала». А Януся принесла новую дозу. Он уже понял всю эту схему с таблетками. И Януся мотивы тоже понял. Ничего не изменилось за 10 лет. Януся осталась прежней жадной тварью. Вот только методы воздействия сменила на более действенные. Что она хотела взамен? Она ведь что-то от тебя хотела? Квартиру? Наверное. Олежка вырос, ему нужна своя жилплощадь. А еще картины. Я писала картины, а Януся их уносила. Сначала я думала, что отдавала психиатру в обмен на таблетки. Но Олежка однажды обмолвился, что она их продает. Представляешь? В Эльзинах глазах прибавилось зелени, взгляд сделался живым, почти нормальным. «Она продавала мои картины. Это так удивительно!» «Ничего удивительного. Ты очень талантлива». Она ведь и в самом деле талантлива. Во всяком случае, была. И взгляд на жизнь у нее всегда был специфический. Словно бы на обыденные вещи она смотрела через разноцветные стекляшки, и от этого вещи становились удивительными и неузнаваемыми. Когда-то свет в ее квартиру тоже входил словно через разноцветные стекляшки, проникал сквозь яркий тюль, менял реальность. Это было давно. Тогда Эльза была еще совсем молодой и здоровой. Относительно здоровой. Кого он хочет обмануть? Мне бы полежать немножко. Про собственные таланты Эльза слушать не желала. Не верила. Мне как-то не очень хорошо. Это абстиненция. Наверняка она знает, что такое абстиненция. Или Януся не допускала, таблетками снабжала исправно. Пообщаться бы с этой Янусей по душам. Абстиненция. Эльза согласно кивнула, посмотрела на свои дрожащие руки с отвращением. Кошка снова успокаивающе мурлыкнула, поднырнула под ладонь. «Как ее зовут?» — спросил Никита и кивнул в сторону кошки. «Никак. Это плохо. У всех должно быть имя. Если должно, то придумай сам». Впервые за все время она улыбнулась. Улыбнулась нормальной человеческой улыбкой. «А нам и так хорошо!» «Зена!» — сказал Никита, не задумываясь. Сначала сказал, а уже потом удивился. «Почему Зена?» Эльза тоже удивилась. «Потому что королева воинов. Ты же видела мешок с птичками? Какой еще кошке такое под силу? Только Зене, королеве кошачьего воинства». Кошка слушала его очень внимательно словно понимала, что речь идет именно о ней. «Хорошая кошка. Не бросает хозяйку в беде». «Будешь зеной?» — спросил Никита со всем возможным пиететом. «Согласна?» Кошка одобрительно мяукнула в ответ. Или ему просто показалось, что одобрительно. А Эльзе было все равно. Эльза уплывала. Еще чего доброго свалится сейчас со стула. «Позволишь?» — сказал Никита кошке зене, и та спрыгнула с Эльзиных коленей. «Неужели и в самом деле понимает?» А он подхватил Эльзу на руки, уже в который раз дивясь ее маловесности, направился в спальню. «Абстиненция», — сказала она шепотом. «Абстиненция есть, а птиц нет. Спасибо, Никита». Он не стал спрашивать, за что она его благодарит, за отсутствующих птиц или за присутствующую абстиненцию, но на всякий случай сказал «Всегда пожалуйста».